Пойдёмте и прогоним их. Они боятся тимми. Возьмём его с нами и пригрозим, что мы его напустим на них, если они не уберутся отсюда. Нет, Джордж. Это не годится, сказал Джулия. Сама посуди. Зачем прогонять их? Чтобы они нажаловались твоему отцу, что мы живём здесь на острове? Он тогда рас휘репит, примчится домой и заставит нас вернуться. И потом есть ещё одно обстоятельство, о котором я подумал. Какое? спросили все хором, видя, что глаза у Джулиана сверкают, как всегда, когда у него возникает какая-то идея. А вот не кажется ли вам, сказал Джулиан, что их появление здесь Как-то связано с контрабандистами. Не думаете ли вы, что они приехали сюда, чтобы забрать контрабанду или спрятать её, пока не смогут в безопасности её увезти? Мистер Стик, моряк. Так ведь. И насчёт контрабанды, он, вероятно, не наречок. Готов спорить, что он нанят контрабандистами и подрабатывает у них. «Думаю, что ты прав», — одобрительно сказала Джордж. «Ну что ж, подождем, пока они уберутся. Тогда мы спустимся в подземелье и поглядим, прячут ли они там что-нибудь. Мы выведем их на чистую воду, прекратим их игры». Вот будет потрясающий номер, правда? Семейство Стик испугано. Однако семейство Стик и не думало покидать остров. Ребята то и дело выглядывали из отверстия в кровле пещеры и всякий раз видели то одного, то другого члена этой милой семейки. Близился вечер, стало уже темнеть. А стики всё бродили по близости. Джулиан пробежался к берегу и обнаружил там небольшую лодку. Стало быть, стики сумели подойти к острову, подплыли к старому кораблю, возможно даже побывали на нём, а затем подплыли к берегу, умело обойдя опасные подводные камни. Похоже, что стики собираются здесь оставаться ночевать, — мрачно сказал Джулиан. — Это в конец испортит нам пребывание на острове. Мы сюда сбежали от них, и на тебе. Они тут, как тут, опять у нас на шее. Совсем плохо дело. — Давайте их попугаем, — сказала Джордж. И в ее зрачках, при колеблющемся свете свечи, словно искры заплесали. Что ты надумала, спросил Дик, немного ободрившись. Ему всегда нравились идеи Джордж, даже если они порой казались дикими. Так вот, я предполагаю, что они живут где-то внизу, в одном из помещений подземелья. Вы согласны со мной, сказала Джордж. Среди развалин замка нет помещений с целой кровлей. Иначе мы сами обосновались бы там. Единственное такое местечко под Земелие. Я бы сама ни за что не стала там спать. Но, думаю, стики особенно не привередничают. Ну и что, с того спросил Дик. Какая у тебя идея? Не можем ли мы пробраться туда и немного покричать, чтобы эхо разнеслось? По всему подземелью, сказала Джордж. Помните, как нас испугало эхо, когда мы в первый раз спустились в подземелье? Скажешь одно два слово, и эхо начинает их повторять и повторять без конца, и ты всё время их слышишь. О да, я помню, сказала я. А как Тимми пугался собственного лая? Эхо лаяло ему в ответ ещё и ещё. И он небольс думал, что где-то там прячутся тысячи собак. Он ужасно пугался. Прекрасная идея, сказал Джулиан.